Глава 19. Только я убрал портрет в шкаф, как в дверь снова постучали. "Владыка? Заходи, Бука". Я вздохнул и спрятал дневник в ящик стола. "Нет, не дадут мне сегодня заняться переводом. Что-то случилось?" "Не!" -е -е. Орг счастливо улыбался. "Я хвастача пришел!» Дело хорошее, хвастайся". Оркова вошел, держа руки за спиной и хитро улыбаясь. Что у тебя там? Пратеш. Он вытянул руки вперед. Вместо культи на левой руке была металлическая перчатка от доспеха. Урубука несколько раз сложил пальцы в кулак, изобразил фигу, с остальным звоном щелкнул пальцами. Работает, с детским восхищением поделился Бука. Магия шторгебизе так сделал, что не отличишь от настоящей. Удобно? Ошень, даже чешат могу. И шильная, копья ломает, мечи гнёт. Врагов могу дубашить лучше, чем раньше. Дай-ка посмотреть. Да, высокое магоинженерное искусство. Сверху деталь доспеха, внутри хитрая система из стержней, шарниры вместо суставов. И все это работает на магии. Если бы заклинания осветилось то перчаткой, можно было бы пользоваться вместо прожектора. Когда вы успели ее сделать? Бука потупился и шаркнул ногой. Вы когда же, девочкой поехали? Я к магии Гиби пошел». Он шаражу не же хотел делать руку. говорил, времени нет, долго. Потом отстал: "Не что такое? А я же о ним ходил и прошил, долго ходил. Он даже в меня всяким шакем швырял ша, чтобы я отштал. Но я ведь не просто так, мне шильно-шильно руку надо. Ну вот он и шаглашилша. Да уж, представляю эту картину. У Рубука, если ему приспичило, кого хочешь, достанет. Ну что сказать? Молодец. Теперь можно тебя официально называть генерал Стальная длань. Как? Стальная длань? А что, мне нравится. Хорошо звучит. Скажу своим, чтобы так меня и ноживали. А что с лазутчиками? Допросили? Урубу, как и Ага, маги шторги бежи лично. Как руку доделал, шражу и допрошил». Что говорят? Орка замялся. Я не слышал. У меня дела были как раш в это время. Понятно все с ним. Получил руку и убежал проверять, как работает. Ладно, схожу потом к мумию и узнаю. Дитя еще спит. "уже прошнулась!» — урбука улыбнулся. «Приходила мою руку смотреть, шкажала хорошая. вот и чудненько, позови её ко мне". бука отправился искать девочку, а я сел в кресло у окна, раздумывая, как построить разговор с дитёй тьмы. и раньше было видно, что она не просто ребёнок со странным именем, а после похищения и кучи оговорок ночных братьев стало ясно, Пора узнать, кто в действительности скрывается за ангельской внешностью. Но первой появилась не дитя тьмы, а бабушка. Как нога? Да ничего так, нормально. Ну-ка, садись, посмотрю. Ба, не болит совершенно. Она прищурилась. А кто вчера бегал весь день, на соронах скакал? Садись, кому я сказала? Отвертеться не удалось. Если бабушка что-то хочет, обязательно этого добьется. Желание, чтобы меня привязывали к креслу и насильно устраивали медосмотр, не ощущалось, так что я добровольно сел и закатал штанину. Так-так. Холодные пальцы мумии прошлись по ноге вверх-вниз. Что? Ничего, смотрю. Вот так больно? Нет. А вот так? Нет. А так? Бабушка сильно надавила куда-то под коленку. У, у больно! Чудненько, значит, все хорошо. Я быстренько убрал ноги, встал и отошел к окну, на всякий случай, чтобы у меня еще какую-нибудь болячку не нашли. С хлопком на стене появилась дверь. Ваня, ты меня звал? Высунулась оттуда дитя тьмы. Вот маленькая зараза, уже и казну начала эксплуатировать. Опять шантажировала, что спичек в замочную скважину напихает. Звал: "Заходи, нам с тобой надо серьезно поговорить". Девочка проскользнула в комнату и встала у двери, опустив голову и потупив взгляд. "Ваня", вмешалась бабушка. "А чего ты бедную деточку прямо с утра решил допрашивать? Она вчера столько натерпелась, легла поздно, кушала плохо". Я хмыкнул. Видела бы она вчера эту бедняжку, как ящеров за хвосты таскать, так она в форме. А ответить на вопросы так сразу несчастная. Ба, мне пришлось напустить на себя грозный вид. Я тебе не перечил, когда ты меня лечила. Прошу, не вмешивайся, когда я исполняю долг владыки. Лицо бабушки тут же стало серьёзным. Она кивнула и двинулась к выходу. Около девочки она задержалась буквально на секунду и погладила ее по голове. "Приходи потом", шепнула старушка, но я услышал: "Я тебя чаем со свежими плюшками напою, с корицей?" также шепотом спросила девочка. "И с маком". Дитя тьмы поднялась на носочках и чмокнула бабушку в щеку. — "Хэ, не понял. Она что, уже управну черела дитя?" Хотя чего еще ожидать, когда я так и не собрался обзавестись наследником. Подождав, пока бабушка выйдет, я махнул рукой. Подходи ближе и садись. Девочка, не поднимая взгляда, прошла через комнату, взяла маленькую скамеечку и села в шагах в трех от меня. Похоже, она догадывается, о чем я буду спрашивать. Чего так далеко? Ближе давай. Я же тебя есть не буду. Пришлось ей переставлять скамеечку. При этом вздыхала, будто я заставляю тяжко работать. Как тебе вчерашнее приключение? Весело было, буркнуло дитя, всё так же глядя в пол. А здорово-то их! Напугало так, что они в плен сдались с удовольствием. «Ага. и вилкой знатно. лучше, чем урубука мечом. Это я могу, она посмотрела на меня и хихикнула. «Вилкой лучше всего. Нат неё четыре дырки, а от мяча одна. Может, тогда к ней еще зубчиков сделать? Штук восемь. Не, тогда это грабли получится. А если в три ряда застревать будет, сознанием делу заявила девочка. Мы пробовали. Мы это кто? Ну, она замялась. Мы это мы. Дочки тьмы. Она вдруг разом стала серьезной, отвела взгляд и не ответила. Я зашел на запретную территорию? Ну, девочка вздохнула. Прямого запрета нет, но говорить об этом нежелательно. При посторонних я имею в виду. А я тоже посторонний. Детить тьмы молчала несколько минут, кусая нижнюю губу и глядя в окно. Мне показалось, что она старше, чем хочет казаться, намного старше. Нет, она вздохнула и снова потупилась. Уже, наверное, не посторонний. А может, сделаем так? я хлопнул рукой рядом с собой. Садись рядом, и мы об этом пошепчемся. Вроде и не вслух, по-норошку. Девочка кивнула и пересела мне под бок. Я не торопился. Рядом со мной сидело странное, ужасно опасное существо. С другой стороны, я сам из другого мира. Из родни у меня ожившие мумии, домашний питомец, монстр, лучший друг орк. какая у меня должна быть воспитанница. Так что всё в порядке. Ты действительно, прошептал я ей на ухо. Дочка тьмы. Нет, шепнула она в ответ. От её тёплого дыхания в ухо у меня по спине побежали мурашки. То есть не так. Дитя тьмы это такая, ну, такое название, что делать надо? Должность? Ага, она радостно закивала. Должность точно. Мы даже делимся. Младшая дочь это кто один раз на задание ходил. Средняя кто много. А ты какая? Старшая, с гордостью шепнула девочка. Я лучшая из лучших. Только ничего не помню. Почему? Мы, когда возвращаемся, тьма у нас память из головы забирает. Ну, чтобы не переживали, не расстраивались. А вас таких детей много? Много, наверное. целая толпень. Но я считать не умела, когда видела всех. А сейчас умею, Клэр научила. Она тяжело вздохнула. В следующий раз посчитаю, когда увижу. Жаль тебя помнить не буду, чтобы рассказать. А обязательно возвращаться туда? Тебе приказали? Нет. Тьма не приказывает, только говорит, куда идти и что делать. Зачем? Мы и так знаем. Наводить беспорядки, сеять хаос, гасить свет. чтобы тьме было удобнее заглядывать. А потом назад телепортюримся, когда все сделали. И никак не остаться? Девочка грустно помотала головой. У нас же нет другого дома, и родителей нет. Только тьма и ее чертоги. А ты хотела бы остаться здесь, с нами? Угу. Вот значит как. Это что же? Только привык к ребенку, только нашел общий язык Только полюбил и отнимут? Да вот прямо сейчас. Знаешь что? А давай-ка прогуляемся. А куда? В тронный зал. А зачем? Кое с кем поговорим. Тебе понравится. Я встал и взял ее за руку. Казна вызывать не стал. Надо было еще раз все обдумать, а по пути как раз будет немного времени. В тронном зале было тихо и пусто. Подушечка лежала на своем месте, в витражное стекло на дальней стене с тихим жужжанием билась пчела. Глупая, лети в другое место, здесь цветов нет. Пальмы или что там за растения по углам есть, но цветов я на них не видел никогда. Мы подошли к трону, я сел и взял дитя на руки. Ты сказал, что мы будем говорить. А с кем? Закрой глаза, только черне открывать, пока я не скажу. Ладно. Дитя завозилось, устраиваясь поудобнее, зажмурилось и тут же чуть-чуть приоткрыл хитрющий правый глаз. Не подглядывай, она хихикнула, но честно закрыла глаза. Ещё нельзя. Нет. А сейчас. И сейчас. Я убедился, что она выполняет обещание, опустил веки и позвал калькуару. В лицо ударил порыв ветра и запах цветущих трав. А следом прозвучал знакомый голос. Неожиданно. Давненько у меня не было таких гостей. Я открыл глаза. Калькуара на этот раз одетая в строгое платье из черного бархата, смотрела на меня чуть нахмурившись. А уже можно разжмуриваться. Дитя, услышав голос, принялась крутить головой, но глаза не открывала. Смотри, если не боишься. Калькуара улыбнулась уже не так строго. Ой! Они разглядывали друг друга, как встретившиеся белый медведь и пингвин, сущности из разных миров, никогда не пересекавшиеся. Если бы не важность момента, я бы рассмеялся. Удивительно! Первый пришла в себя Калькуара. Такая маленькая девочка, а столько силы. Такая большая тетенька, а столько суровости. Не осталось в долгу дитя. если бы кто-то не будем тыкать пальцем, не пытался писать у меня на стенах неприличные слова, может, я была бы менее сердитой. Если бы кто-то, дитя поджала губы, не заблудял меня в коридорах, я бы и не писала. Могу показать пальцем, кто именно. А кто цветы в оранжерее оборвал? А кто мне муравьев в комнату напустил? А кто занавески на третьем этаже? А кто, девочки, Встрял я в нарастающий скандал. Я вам не мешаю. Могу оставить вас пока. Вернусь, как закончите. Калькоара фыркнула, сложила руки на груди и отвернулась. Дитять мы в точности повторила ее движение и надулась как пузырь. Всё, можно переходить к делу. Обе промолчали, обиженно глядя в разные стороны. Ну и отлично. Значит так, Я хочу кое-что оформить официально, так сказать, семейное дело. Говори уже. Калькуара кинула на меня короткий взгляд. Я хочу удочерить дитя тьмы». Что? Они одновременно повернулись и уставились на меня. А что здесь такого? У ребенка должна быть семья. Между прочим, я не худший вариант. Обеспеченный на хорошей работе, рекомендации есть положительные. Это от кого? Ишо больше удивилась Калькуара. От Мумия, если надо, попрошу его напишет на гербовой бумаге. Ну так что? Ты можешь оформить или мне в другую инстанцию обратиться? Целую минуту Калькуара молчала, теребя пальцами кружева на манжетах. А девочка, совершенно поражённая, прижалась ко мне, обняла со всей силой и громко сопела. Могу, воплощение замка кивнула. Отлично. только есть условия. Она Калькуару указала пальцем на дитя тьмы, — Не сможет наследовать тебе, только если не будет других прямых наследников из моего отдельного разрешения. Согласен. Где подписать? Не надо подписывать, женщина криво улыбнулась. Моего слова достаточно. Ну, Ваня, ты заварил кашу. Я махнул рукой. Ерунда. Всего одним поводом сместить меня больше это не имеет значения, она согласно кивнула. Всё, идите уже, пока я не передумала. И никаких больше надписей на стенах не буду, глухо подала голос дитя. Честно-честно, не буду. И занавески на третьем этаже отстираю. Но аудиенция окончилась, и последние слова дитя договаривала уже в тронном зале.